Глава 34. Императорская гвардия у нас отметилась. Позвонили они маме и спросили, будем ли мы заключать договор. Она их переадресовала к Серому, тот в витиеватых выражениях сообщил, что мы пока воздержимся, потому что все деньги потратили на покупку недвижимости. Собеседник Серова намекнул, что скупой платит дважды, и попрощался. Но в прощании сквозило, что расставание ненадолго, и скоро мы прибежим договариваться уже на условиях похуже. Это значило, что в ближайшее время следовало ожидать диверсию на куполе, к отражению которой я был готов. Почти. Было жалко и времени, и материалов, но я отдавал себе отчет, что это необходимые траты потому что без телепортационного артефакта я могу вовремя не успеть предъявить претензии императорской гвардии и не обезвредить вырвавшихся тварей, если их смогут выпустить. Так-то я с защитой постарался. Но, как говорил Айлинг, нет ничего сделанного магом, чего бы при должном упорстве не мог разрушить другой маг. Упорство и времени у магов, лишенных денег, должно хватить, а вот у меня будет не так много возможностей их прижучить». Именно поэтому я засел за артефакт, а ученикам вручил накопитель с наказом заполнить его хотя бы наполовину. Телепортационная магия — самая затратная. Проще испепелить полгорода, чем создать прокол между двумя точками пространства. Причем магии тратится не намного меньше, если проколы в метре друг от друга, а не на другом конце земного шара, потому что основные траты идут как раз на создание прокола. На изготовление у меня ушло два дня. Пришлось дополнительно съездить к куполу, установить точку выхода, провести там замеры, чтобы уж наверняка попасть туда, куда надо, а не плюс-минус метров десять. Эти траты сильно злили Серова, который был уверен, что на копителе и мане можно найти лучшее применение. Сливать ману несколько дней, чтобы один раз переместиться туда, куда можно добраться минут за двадцать, с его точки зрения было настоящим преступлением. Я бы с ним согласился, если бы был уверен, что маги нас эти 20 минут будут ждать. Они повредят купол и дадут деру. Открытого скандала с имперской гвардией я хотел избежать. Собирался договориться кулуарно, чего никак нельзя будет сделать, если химеры вырвутся из купола и кого-нибудь сожрут. Кроме дефицитного накопителя, туда пошла еще уйма дорогущих материалов. Но в данном случае экономия была неуместна, потому что более дешевая замена влияла на точность, а то и кучность. Приземлиться разными частями тела в разных местах я не хотел, поэтому в точности выполнил все нужные рекомендации. На выходе получился элегантный стержень с вращающимся набалдашником, на вершине которого ярко сиял накопитель. Чтобы немного успокоить серого, Я потратил пару лишних часов и добавил возможность настраивания на определенную точку, то есть артефакт вышел не одномаршрутным и, возможно, будет использоваться и дальше для других целей. Успокоило его это не сильно. Вообще серый и без того отличался некоторой скупостью и ворчливостью. Но сейчас его еще прилично мотало эмоционально. Сказывалась незавершившаяся перестройка источника». На удивление, все шло в пределах нормы, хотя возраст мага был совсем не ученический. Глядишь, еще окажется на выходе с последней ступени одним из сильнейших магов в Атарвии. Вот тогда крупные кланы как начнут себе локти кусать, что вовремя его не прибрали. Но поздно. Он уже наш, Елисеевский. Эх, мечты, мечты. Занятость по магии не отменяла занятий в школе, хорошие результаты в которой были мне теперь куда актуальнее, чем раньше когда я рассчитывал на призовые олимпиадные места. Теперь я на них больше не рассчитывал, поэтому удивился, когда классная после уроков попросила меня задержаться. Ели сейф университет организует олимпиаду по математике. Первый этап дистанционный, второй на их базе. Тебе имеет смысл поучаствовать. Леонида Викторовна, думаете, у меня есть шанс? После такого грандиозного фиаско... «Елисеев, когда вступает в дело политика, справедливость отдыхает, если ты, конечно, понимаешь, о чем я». «Понимаю», — удивленно ответил я. «Я догадываюсь, что победители на Олимпиаде за этот год были определены заранее». «Не надо так уж прямо», — поморщилась классная. «Да, выступай ты годом раньше или годом позже, у тебя было бы больше шансов». «Или не претендуй на место в крыльях Феникса». «Думаю, в основном сыграла свою роль именно последняя». «Там ни одного, ни кланового не было. Думаете, Леонида Викторовна, остальные тоже стремились в крылья?» «Думаю, Елисеев, что твой дед из Лазаревых, если бы захотел, мог тебе поспособствовать», — бухнула она. «Может, и поспособствует, если не удастся обойтись», — согласился я. «Вот как?» Она сдвинула очки на кончик носа и посмотрела на меня поверх них. «А что же он раньше не озаботился?» «Намекает, что я должен попросить». А ты не хочешь. Выступать просителем — всегда проигрышная позиция. «И в кого ты такой умный, Елисеев?» — пробурчала она. «Иногда не грех и попросить». Я хотел было ответить, что в моей ситуации грех, поскольку Лазарев сдерет с меня за услугу намного больше, чем она стоит. Хотел, но не успел, потому что ко мне пришел сигнал о том, что мою защиту купола кто-то пытается пробить. Поэтому я коротко бросил... «Извините, Леонида Викторовна, но мне пора», и активировал телепорт. Уже когда я оказался у купола, сообразил, что неплохо было бы забрать верхнюю одежду из гардероба, прежде чем телепортироваться. Но назад было уже не отыграть, пришлось тратить ману на согревание. Вышел я аккурат за машиной, сразу под отводом глаз, поэтому смог внимательнейшим образом изучить диспозицию до того, как начать действовать. Было их трое — Причем третий, водитель, магом не был, но сбрасывать его со счета не следовало. Он единственный из троих держал на готове автомат и не отводил взгляда от купола, где происходило довольно занимательное зрелище. Я подошел к нему поближе, коснулся открытой кожи на шее и отправил проклятие сна. Принял оружие, чтобы ничего не звякнуло и не насторожило магов, уложил водителя, задрыгшего с блаженной улыбкой на лице, Автомат пристроил на заднее сиденье и только потом двинулся к куполу. «Ничего не понимаю», — говорил один. «Точно, ставил же минус таймером. Но она не сработала, и следов нет». «Может, ты и контур не закрыл?» — предположил второй. «Ты не слишком трезвый был». «Может, я и не был трезвым, Серж?» — оскорбленно сказал первый. «Но я не мог не замкнуть контур, просто потому что не мог. У меня замыкание на подкорку вложено. Вот тут». Он постучал по голове прямо под фуражкой. Стук был гулким. Можно было бы подумать, что в голове ничего нет, но я прекрасно видел, что звук — следствие шутливого заклинания приятеля. «Похоже, вылетело уже все, что было на подкорке, под влиянием водочных паров», — хохотнул тот. «Тебе все шуточки, а я точно знаю, что все замыкал», — заупрямился первый маг. «И защита купола изменилась». «В каком смысле изменилась?» — насторожился Серж. «Она не лопнет перед нами». От былой расслабленности мага не осталось и следа. Он весь подобрался и стал напоминать хищного животного, готового к моментальному прыжку. В его случае, разумеется, будет не прыжок с укусом, а заклинание, но для меня принципиальной разницы нет. Без защиты, что после первого, что после второго я труп. Она не то что не лопнет, я ее расковырять не могу, чтобы новую закладку поставить. А если просто долбануть потом в машину и деру? предложил Серж. «Времени хватит, чтобы на нас никто не подумал». «Серж, ты дебил! А если купол развалится от твоего долбанем? Тогда расследование будет, найдут следы твоей магии, и как объяснять будешь?» «Это еще доказать нужно». «Мало ли я на что использовал?» неуверенно возразил Серж. «Хочешь рискнуть?» «Ну нафиг, давай по старинке, как привыкли. Закладку и ждем вызова. Сдерем двойной тариф за тупость». «Своими силами, своими силами!» Передразнил он наверняка Серого. «Здесь своих сил не хватит даже купол золотать, когда мы его прорежем. А уж с тварями этими!» «Ну, там вообще клан дебилов, как я погляжу. Наследники Вишневских вне себя от счастья, что сбагрили эту хрень. Падение одну свечку в церкви поставили. Пора и нам что-то поиметь с этих лохов. Чё ты там возишься, Ген?» «Да не крепится ничего!» С какой-то обреченностью ответил тот, и опять принялся выколдовывать что-то, выходящее из рук дымными спиралями, и этими же спиралями, ускользающие вверх по куполу, где они благополучно рассеивались. Еще бы крепилось. Зря, что ли, столько времени и сил потратил. А если чуть-чуть долбанем, может, прорежется только в одном месте? Предложил Серж, и даже начал формировать в руке что-то наподобие огненного лезвия, только попримитивнее. С него осталось бы воплотить идею в жизнь, а потом отбиваться от пары химер, которые уже заинтересованно сновали вдоль стенки купола. Слюна, капавшая из их пастей, оставляла дымящиеся следы. Нет, нужно их как можно скорее ликвидировать. А то прежде чем парк начнем восстанавливать, придется всю почву вывести в хранилище токсичных отходов. Вы не будете ничего долбать. Решил я вмешаться в их милую беседу. Повернулись они ко мне быстро, слаженно, и защиту сразу активировали. Но фиг бы она им помогла, решая напасть. «Пацан, ты кто?» «Я хозяин этой хрени. И мне очень не нравится, что кто-то пытается развести меня на деньги. Я не предыдущий владелец». «Мы просто проверяли, нет ли прорыва», — сказал Генн, и хищно улыбнулся. «Вы не просто проверяли, вы готовили диверсию». «Пацан, ты думаешь, тебе кто-то поверит?» — хохотнул Серж. Лезвие в его руке сменилось на фаербол, которую он начал подбрасывать в руке, явно раздумывая, не запустить ли в меня. Нет свидетелей, нет проблемы. Твое слово против слова представителей элитарной части, известной тем, что всегда стоит на страже безопасности обывателей. «Мы герои, а ты кто?» «А я тот, кто полагается не только на слова, но и на технические средства». Камеры и микрофоны я установил сразу после того, как обнаружил на своем куполе вашу мину с отдаленным срабатыванием. Нервы Сержа не выдержали, и он все-таки отправил в меня заготовленный фаербол, который моя защита впитала, только увеличив наполненность накопителя. Попросить его, что ли, еще пару раз чем-нибудь швырнуть? Потом просто поменяю накопители и вернусь телепортом. Но мне сейчас не провоцировать их нужно, а договариваться. Это вообще было лишним. «Представляете, какую популярность наберет ролик, в котором императорская гвардия уничтожает свидетеля своего преступления?» Я подпустил в голос максимальной укоризны. «Ты вообще кто?» — хрипло спросил Серж. «То, что его атака не произвела на меня впечатление, произвело впечатление уже на него. Я вообще глава клана Елисеевых. Вы меня выдернули посреди важного разговора». «В каком смысле выдернули? Мы с тобой вообще не связывались!» сработавшей сигналкой на куполе. Серж посмотрел на Гену так, словно хотел его прибить на месте. Но тот обнаружил, что за рулем никого нет, и встревожно спросил. «Что с нашим водителем?» «Пока спит», — пояснил я. «Будить? Он к вашим делам отношения имеет? Или будем договариваться втроем?» «С чего ты взял сопляк, что с тобой будет кто-то договариваться?» — взбеленился Серж. Неудача с фаерболом его ничему не научила, потому что я не сторонник силовых методов решения проблем. Хотя так тоже могу. Я чуть двинул рукой и заготовленным воздушным лезвием перерезало стоящее рядом с магами дерево, которое кроной упало на купол. С той стороны уже собралась большая группа химер. Возможно, не такие уж они и тупые, и рассчитывают, что мы повредим купол. Или все дело в том, что здесь высокая концентрация еды. Настолько вкусной еды, что даже упавшее дерево не заставило химер шатнуться от прозрачной преграды. Испугаться маги не испугались, но призадумались. Выглядел я несерьезно, не по-взрослому, но то, что способен на взрослую магию, уже показал. И не важно, что маны у меня не так много. При себе достаточное количество накопителей, чтобы выдержать бой с ними обоями, из которого победителем выйду я как более умелый. «Нет, конечно, они так не думают, но мне и не нужно их убеждать». «Молодой человек, к сожалению, я не знаю, как вам обращаться». «Что, даже не удосужились выяснить, кого разводить собрались?» — усмехнулся я. «Ярослав». «Ярослав, о чем ты хотел с нами договориться?» — спросил Гена. «Ведь ты изначально хотел договориться, правильно?» «Правильно», — кивнул я. «Если бы не хотел договариваться, то вы бы меня не увидели, зато вас увидели бы любители видео». Про то, что я их просто мог здесь всех положить, говорить не стал. «Не поверят, а если поверят, то я могу показаться им слишком опасным. Это не то, чего я добивался. Пусть лучше боятся огласки». «Тебе никто не говорил, что шантажировать плохо, и шантажисты плохо заканчивают?» — спросил Серж. «Это вы сейчас о себе?» Повернулся я к нему, досадуя, что в силу возраста меня многие не воспринимают всерьез. «Вы собирались нас шантажировать вот этими вот милашками?» За куполом собралось уже ужасающее количество химер. Они лезли друг на друга, сбиваясь в огромный хищный клубок и царапали купол, которому это пока не приносило ощутимого ущерба. «Вот этих вот милашек ты приобрел в комплекте со всем остальным», напомнил Серж. «Это не наша головная боль, а твоя!» Но вы хотели ее усилить, выпустив часть тварей наружу, напомнил я. Не отпирайтесь, у меня запись есть. Причем писалось задолго до моего появления тут. Мне не нужно, чтобы мне устраивали лишнюю головную боль. У меня ее и без того хватает. На согревание себя мана уходила со свистом, но оно того стоило. Со стороны казалось, что холод не доставляет мне ни малейшего дискомфорта, и противники это волей-неволей отмечали. «Так о чем ты хотел с нами договориться?» — повторил Гена. «Изначально я хотел договориться только о том, чтобы вас здесь больше не было», — ответил я. «Обставить это можно как угодно, вплоть до того, что уровень императорской гвардии настолько возрос, что больше ни одна тварь не доберется до людей». «Изначально», — выделил Гена. «Но потом что-то изменилось?» «Ваш товарищ пытался меня убить», — напомнил я. «Ты хочешь компенсацию?» «Не деньгами». «Мне сказали, что в этом году императорская гвардия курирует соревнования в крыльях Феникса». «Ты хочешь победить!» — понимающе усмехнулся Серж. «Я хочу, чтобы соревнования прошли честно, а не так, как Олимпиада, в которой меня лишили двух призовых мест». Вернул я ему улыбку. «И еще одного парня из моего клана тоже. Скажем, мы несколько обижены несправедливостью». «Боюсь, это не в нашей компетенции» ответил Гена, переглянувшись со служивцем. «Я могу подождать, пока вы обговорите с тем, в чьей компетенции решать подобные вопросы». «И тогда ты нам отдашь запись?» Я покрутил головой. «И тогда я пообещаю, что она нигде не всплывет». Видео, конечно, получалось впечатляющим. Я в одной рубашке против двух императорских гвардейцев, за которыми толпа беснующихся от близости добычи тварей. «Неравноценный обмен», — заметил Гена. «Вот если бы ты пообещал отдать видео, разговор бы принял более предметный характер». «Ваша сторона зарекомендовала себя с нечестной стороны», — напомнил я. «У меня нет оснований вам доверять. Я же открыто говорю, что мне нужно, и не прошу вас идти против совести, если она, конечно, у вас осталась». Хамиш, сказал Серж. «Напоминаю, что по вашей вине гибли люди, в чем обвиняли наследников Вишневских». «Возможно, им тоже будет интересно узнать, что их обманывали». «Шантажируешь», — грустно заключил Серж. «С кем поведешься, с тем и наберешься». Я широко улыбнулся. «Ты не совсем прав, считая, что мы действовали во вред людям», — ответил Гена. «Это место больше использовалось как пугалка для обывателя и тренировочный полигон для нас. Обычно твари не успевали добраться до людей, разве что те слишком близко подходили к куполу». «И теперь ты нас лишаешь возможности дополнительной тренировки». Впору устыдиться и зарыдать от осознания. «Ну, простите». Я развел руками. «В качестве компенсации могу вас пригласить на помощь, когда здесь все буду зачищать». «За дополнительную плату, разумеется». «Малой!» — снисходительно сказал Серж. «Я ни за какую плату не полезу под купол. И никто из наших не полезет. Нема дурных в такую абразину превращаться». Он, не поворачиваясь, кнул пальцем за свою спину, где за куполом бесновались химеры. «Я разве говорил под купол?» Повернулся я к нему. Речь шла о подстраховке снаружи. Пока Серж отвлекал меня разговором, Гена задумчиво осматривал местность, наверняка пытаясь определить, откуда велась съемка и велась ли вообще. И если велась, нельзя ли уничтожить компрометирующие их записи? «Изображения и звук отсюда передаются ко мне домой и хранятся на компьютере», — заметил я. «Так что даже если вы найдете камеры и микрофоны, это ничего не изменит». «Так что с ответом?» «Мы с тобой свяжемся», — решил Геннадий. «Водителя разбудишь?» «Запросто. А вы меня до города подвезете?» Я подошел к машине и коснулся водителя. Тот какое-то время хлопал глазами, потом подскочил на сиденье и зашарил руками в поисках автомата. «Хорошо, что я его подальше положил, а то ведь пальнул бы еще с перепугу». «Извини, парень, но нет», — неожиданно ответил Серж. «Ты сюда как-то добрался, вот так и выбирайся. В нашу машину посадить не можем, не имеем права». И они действительно уехали, оставив меня у купола. Шофер, выглядящий ошарашенно от осознания того, что уснул почти на посту, погнал машину так, словно за ним бежали вырвавшиеся из-под купола твари. Пришлось идти к шлагбауму и вызванивать Серого. Приехал он быстро, с запасной курткой и с термосом. И за то, и за другое я был ему неимоверно благодарен. «И как результат?» — спросил он лишь только я влез в машину. «Пока думают», — ответил я, — «но деваться-то им некуда». «Это ты и так думаешь», — возразил Серый. «У них возможностей много. Придумают, как и рыбку съесть и...» Довез он меня до самого дома и даже вошел вместе со мной, где обнаружилось, что наша прихожая опять украсилась двумя магами по обеим сторонам от двери. В этот раз маги носили военную форму, но цели у них были не слишком достойные, они планировали меня ограбить. Я посмотрел на одного, на второго, вздохнул и сказал, «Такса для грабителей 150 тысяч человека. Альтернатива — вызов полиции».